Глава 27. Доследует «Да жена за мужем своим к зоомагазину. Репетиции в Фигаро продолжались. Гафт и Андрей были неистощимы. Оба неистовствовали в поисках решений то одной, то другой сцены. Гафт вечно недоволен и нетерпим ко всем. На Сюзанну он кричал в бешенстве, что это не Сюзанна, а Красная Шапочка. «Графиню со стоном окрестил сибирским валенком!» Я сидела на стуле в зале и понимала, что моя очередь выйти на сцену и начать репетировать Сюзану никогда не подойдет. И вдруг Чек, вопреки моему пониманию, произнес «Егорова, пройдите первую сцену с Мироновым!» Я встряхнулась, отбросила всякий страх, Сцену я знала наизусть и начала репетировать. — Посмотри, Фигаро, вот моя шапочка, так, по-твоему, лучше? — Несравненно, душенька, о, как радуется влюбленный взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове у красавицы-невесты чудную эту веточку. Не успели мы произнести еще несколько реплик, как раздался страшный окрик «Хватит! Стоп! Я не могу этого видеть! Все не так! Елизавета Абрамовна, объявите перерыв!» Злобно, звеня ключами, чек резко вышел из зала. Он даже не мог скрыть, как ему больно видеть нас на сцене, на репетиции, в роли влюбленных. Он был в бешенстве, и нетрудно было догадаться, что сегодня состоялась моя первая и последняя репетиция. Конечно, если бы плюхнуться на его диван для распределения ролей или пихнуть им с зеленоглазой Зиной в руки какое-нибудь золотишко с серебришком, дело бы повернулось иначе. Но моя голова была девственна, поскольку в ней никогда не ночевали эти мысли. В связи с таким положением дел я продолжала сидеть в темноте на стульчике, наблюдая, как репетируют другие. И внимая крику Чека, который заводил себя перед началом репетиции, Я не вижу у вас домашней работы. Вы пустые. Вы ничего не приносите на репетиции. Вы ленивые и неактивны. Лошадь можно подвести к водопою, но заставить ее напиться, если она не хочет, невозможно. Я буду поощрять инициативу. В предисловии к пьесе Бомарше пишет «Роль Керубина может исполнять только молодая и красивая женщина. В наших театрах нет очень молодых актеров, настолько сложившихся, чтобы почувствовать тонкости этой роли. Это замечание навеяло меня на мысль, а не стать ли мне инициативной и не приготовить ли мне роль Керубина. «Коль выгонят в окно, то я влечу в другое». Андрей улетел в Японию, и на Волковом переулке я каждый день репетировала роль пажа. Мне необходимо было поднять свои акции в глазах Андрея и взять реванш за Сюзану. Рано утром, за час до репетиции, я пришла в театр. Облачилась в бархатные брюки, белую рубашку-апаш, белые сапожки, прическа была соответствующая пажу. Попросила актрису, репетирующую Сюзану, пройти со мной траекторию роли и текст. И в этом костюме села на стул в ожидании начала репетиции. К одиннадцати стеклись все артисты. Их было много. Все участники Фигаро. Пришел Чек. Сел за стол. Я подошла к нему и обратилась. Я вняла вашим речам. Приготовила роль Кирубина. Я готова показать вам сейчас сцену Кирубина с Сюзанной. Мне некогда заниматься экспериментами. С холодной враждебностью ответил он, не глядя на меня. Волна от произнесенных слов была настолько отрицательная, что я упала на стул, стоящий рядом с ним. Голова разрывалась от боли, в глазах ломота и туман, как будто кто-то киркой долбил мне по затылку. Подкатывала тошнота, тело охватило дрожь от оскорбления. И тут я услышала спокойный, удовлетворенный голос. «Егорова, вы можете сейчас показать вашу сцену?» спросил Чек. «Прием, колдуна! Расслабить, ударить, ударить, расслабить!» «Да!» сказала я, собрав все свои силы. Кирка продолжала долбить затылок, Но только я вышла на сцену и обратилась с первой фразы к Сюзане, как исчезла боль, испарилось нанесенное оскорбление, и я оказалась в совсем ином мире, в мире бомарше. С некоторых пор в груди моей не утихает волнение, сердце начинает колотиться, слова любовь и страсть приводят его в трепет, наполняют тревогой. Потребность сказать кому-нибудь я вас люблю Сделалась у меня такой властной, что я произношу эти слова Один на один с самим собой Обращаюсь с ними к тебе, к деревьям, к облакам, к ветру Сцена кончилась, мертвая тишина, аплодисменты Все повскакивали со своих мест Стали поздравлять, обнимать, целовать Чеку ничего не оставалось, как прикинуться довольным метром в руках которого может зазвучать даже проволока. Весь успех он присвоил себе и объявил, что с этого дня я являюсь полноценным исполнителем Керубина. Потом и это его решение кануло в лету, и я продолжала одиноко сидеть в темноте на стульчике. «Пройдет десять лет». Артист, исполняющий роль Кирубина, накануне спектакля сломает ногу. Я предложу Чеку выручить театр и сыграть Керубина. Наконец меня судьба выбросит на сцену в черных бархатных брючках, в белой рубашке. Перед спектаклем чиркнула ножницами длинные волосы. И я окажусь перед носом Андрея, фигаро, уже женатого на пивунье но смотревшего на меня с невыразимой нежностью и удивлением, как тогда, осенью, когда мы репетировали Фигаро и нашли на земле Георгин. Но пока мы с червяком на кухне на Волковом переулке, он принес старинную книгу «Малаховец». Там такие рецепты – курица с гречневой кашей. Скорее, скорее набиваем курицу гречневой кашей. Зашиваем ей брюхо и в духовку. Летит из Японии Андрей. Добыли джин с тоником. Курица, слава богу, не попав в объектив червяка, два раза выкатывалась из духовки на пол. Я быстро оглядывалась, хватала ее полотенцем, чтобы не обжечь пальцы, сдувала с нее пыль и отправляла опять в духовку. Звонок в дверь. Под шафе, с сигаретой в зубах, качающейся походкой, входит он. А мы орем. Андрюша! О, это было прекрасно! Вальяжно, говорит он. Где мои гейши? Снимите мне ботинки. Самое трагическое в моем путешествии... Это то, что меня никто не видел, когда я с сигаретой в машине космического века несся по Токио. Самым приятным моментом в день приезда были подарки, а самым отвратительным — курица. — Кому в голову пришло набивать это животное гречкой? — спрашивал Андрей. — Мне, — сказал червяк, — помолоховец. Это самое изысканное блюдо. Терпеть не могу гречневую кашу. Как там кормили! И он взахлеб рассказывал о Японии, разводных мостах, о том, как там тихо играет музыка и что это страна двадцать века. Поздно ночью, когда мы остались одни, преодолевая сон, он как будто исповедовался. «Танечка, меня настораживает в себе тяга к комфортной жизни, к какому-то уровню комфорта. Во мне есть этот соблазн, и я его не пытаюсь скрыть. Мне трудно. Я не могу назвать это состояние согласием с собой». Утром позвонил Сергей Иванович. «Необходимо повидаться». «Завтра в три часа дня после репетиции», — услышала я. — Где же, интересно, он тебе назначает свидание? — Да я его видел всего два раза. Прошло время, и я думал, они от меня отстали. — У магазина на Кузнецком мосту. «Суки — Суки! — сказал он в бешенстве. Покраснел и так двинул каблуком об стену, что застонал от боли. Наступило завтра, стоял ноябрь. Ветром на асфальт на поземку. Жесткой крупой сыпал снег. В писании сказано, доследует «Да жена за мужем своим к зоомагазину навстречу с КГБшником. Через четверти три я подошла к зоомагазину на Кузнецком мосту. В руках у меня большая спортивная сумка на молнии. Если он всю волю вкладывает в работу, в театр, кино, радио, телевидение, а вне этого беспомощен, как ребенок, то придется справляться мне. Господи, как страшно! Интуиция, ну подскажи мне что-нибудь! «Неожиданность, мать удачи», — сказала интуиция. «Дерзай! Как же выглядит этот Сергей Иванович!» Думала я, стоя у зоомагазина, иду я в варежку, чтобы согреть заледенелые пальцы. Постояла, постояла, переложила сумку в другую руку и перешла на противоположную сторону к маленькому магазинчику парфюмерия. А вдруг Андрей придет раньше и увидит меня? Лучше постою тут, в закуточке. И тогда уже, когда они встретятся... Буду действовать, как Бог на душу положит. Я сильно нервничала, и этот план мне показался неудачным. Я быстро перебежала улицу и вошла в зоомагазин. Там было тепло. Стуча одной ногой а другую, я с мифической решимостью стала смотреть на плавающих рыбок в аквариуме. Чирикали попугаи, заплакал ребенок. И сквозь стекло я увидела, как одновременно подошли к друг другу Андрей и так называемый Сергей Иванович. Сергей Иванович протянул ему руку, пожал, долго тряс. Рожа у него была никудышняя, ни носа, ни глаз, никакого выражения, петля от наволочки. Он дотронулся до Андрюшиной куртки, как будто обнял его, и они сделали движение в сторону Лубянки. Тут я поддалась своей интуиции и, как она велела, стала дерзать. Выскочила на улицу, сумка была уже открыта. Подбежала к ним, достала фотоаппарат, сумку бросила на землю и стала, как сумасшедшая, щелкать рожу Сергея Ивановича. Бросила аппарат в сумку, достала боксерскую перчатку и стала его волтузить с криком «Держи вора!» «Ах ты, пидорас безглазый! Я тебе руки вырву, ноги обломаю, башку отвенчу, если ты еще к нему подойдешь!» Дети и люди, выходившие из-за магазина, окружали нас. «Ах ты, вор поганый!» — крикнула я, достала подсвечник и стала колотить его. Он уклонялся, поворачиваясь ко мне спиной. На нем было надето мышинного цвета пальто, и я пару раз заехала ему позаду с воплем. — Бей его, ребята! Бей его! Бей, ребята! Я тебя засуну в Петропавловскую крепость, в кунсткамеру, в пробирку для образчика. Он опомнился, вырвал из моих рук подсвечник, пытался схватить меня. Я впилась в его руку зубами, он ее отдернул. Я воспользовалась мгновением, нагнулась и вынула из сумки последнее, самое мощное орудие – самовар, чтобы не промахнуться. Вокруг нас уже образовалась толпа. Старики, старухи, дети с рыбками в баночках из-под майонеза, с птичками, черепахами – они были все на моей стороне. «Тетенька, дай ему как следует!» кричали мальчишки, подбадривая меня и подпрыгивая от восторга на месте. «Дай ему самоваром по чердаку!» с удовольствием посоветовал старик. Какой-то парень бросился к его ноге и стал кусать через брюки. Остальные ребята толкали его кулачишками в бок. Кто-то выронил баночку с рыбками, она разбилась. Завизжали, стали собирать рыба голыми руками с асфальта и бегом обратно в зоомагазин к аквариуму. Я, как разъяренная фурия, размахивала вокруг себя самоваром и кричала. «Я так это дело не оставлю! Напишу записку, привяжу камню вместе с твоей фотографией и швырну в американское посольство!» Вот тогда ты мандрила, увидишь, с кем имеешь дело. Уйди отсюда, чтобы я тебя никогда не видела. И задела самоваром по его шапке. Шапка слетела. Он ее поднял, нацепил на голову задом наперед и почти бегом направился в сторону желтого дома. Андрей стоял с видом ошеломленной статуи. По рукаву его куртки ползла черепаха. Он с ужасом смотрел на нее потом снял двумя пальцами и положил на плечо рядом стоящей девочки в вязаной шапочке. Резко повернулся и пошел вниз по Кузнецкому мосту. Я деловито стала складывать свой реквизит в сумку, задвинула молнию, надела варежки, спрятала выбившиеся волосы под шапку, подхватила сумку и, как собачонка, мелко засеменила за ним гремя подсвечником и самоваром. Вечером дома, после долгого молчания, он мне выговаривал, что, мол, так себя вести нельзя, а как надо себя вести в таких случаях, не сказал, что греха таить. Мы оба боялись последствий происшедшего, но внутренний голос мне подсказывал, что они нас теперь боятся больше, чем мы их. Им нужно тихое выполнение плана по оболваниванию и растлению людей. А такие уличные скандалы разоблачали их деятельность. И неизвестно, куда это могло привести. Ведь сумасшедших так много. «Сцена УЗО у магазина для меня нонсенс», – заявил Андрей. «Я не так воспитан». «А для меня нонсенс. Сочетание ты и КГБ». Я не так воспитана. У тебя есть профессия, и у них есть профессия. Пусть каждый занимается своим делом. Ты же сам считаешь, что страшнее дилетантизма ничего нет. Мой двоюродный дядя Миронов Александр Николаевич был разведчиком. Во время войны работал метродотелем в лучшем ресторане Берлина. По обрывкам немецкой речи, а там бывала вся ставка, конструировал прогнозы, секретные данные немцев. Разведчик – очень интересная профессия, похожа на актерскую, только без аплодисментов и без цветов. Ну, это же разведчик! Зазвонил телефон. Андрей вздрогнул, снял трубку, и на лице его появилось счастье. Звонили с Мосфильма из группы «Бриллиантовая рука». Может быть, так и лучше. Окончив свой телефонный разговор задумчиво, сказал он мне, «Сразу, у меня как будто камень упал с души, и ты меня еще защищаешь, сумасшедшенькая! Я защищаю? Да я просто намекнула чекисту, что он чекирует не по адресу. Это пока намек. Что ты за мной подглядываешь сбоку?» «Смотрю на твой нос. Он стал даже лучше с горбинкой». Как это так получилось, что ему сегодня ничего не досталось? Почему меня так к тебе тянет? Потому что кроме носа у меня есть другие части тела, на которых можно потренироваться. И еще потому, что я тебя лишаю комфорта бытового, который тебя так настораживает в себе, а без него ты приходишь к согласию с самим собой. Как говорит мой друг Синека, Жизнь ценится не по длине, а по весу. Я тебе делаю предложение. Какое? Дай руку. На, ну и что? Не подняла. Я у тебя руку попросил. А ты не понял? Я тебе ее протянула. А сердце? Что мне его просить, когда оно давно у меня? В кармане. В боковом. На следующий день мы приехали в ЗАГС Краснопресненского района, который расположился в небольшом домике на Хорошевском шоссе. В большой комнате стояло несколько столов, за которыми сидели женщины со взбитыми прическами, алюминиевыми глазами и недобрыми лицами. Мы заполнили бланки, каждому в паспорт поставили отметочку и сказали что день регистрации брака назначен на 15 декабря в 12.00. Мы сели в машину и поехали в Серебряный Бор гулять. Под словом «гулять» подразумевались репетиции Фигаро на свежем воздухе. Пока мы ехали, мне представился образ бога Гименея в белой тоге с пальмовой ветвью. Под звуки эпиталамы тут же в воображении появился Мендельсон в блестящих одеждах, перед взором которого в такт его свадебного марша шагали отряды новобрачных. В прозрачных туниках, со спицами и вязанием в руках, на непонятном языке пели мойры. «Вяжите, вяжите!» – торопил их гименей. «Не отвлекайтесь! Брачный пир!» Вроде пикника на берегу реки. Мойры полукругом сидят на травке и вяжут. Гименей подходит к одной из них, разглядывает рисунок, падает навзничь и умирает. Наверное, там было вывязано брак любви могила. В те дни мы читали Ключевского о русских. Андрюша, ты помнишь, как там он пишет: Наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму. Но жить здесь никто не умеет. Мы вышли из машины и пошли вдоль Москвы-реки. Мы не умеем жить. Мы только боремся. У нас в отношениях сплошная анархия, — говорил он, скользя глазами по тонкому льду, образовавшемуся на реке. Мы остановились. — Ох, какой красивый этюд! — воскликнула я. — Этюд, Танечка, мне предстоит с мамой. Может быть, я даже славно умру в Крыму. Перед битвой с мамой я вдохновлю тебя поэзией. Хочешь? Я написала. Называется «Прощание с осенью», как сегодня. Последний бал дает мне осень, Сад вызывающе красив, И снега выпавшего просить К ногам скользит. Я слышу приближение ветра, Твой шепот явственный, мой друг и яблонь падающих светок короткий стук тюдечка спросил андрей чей шепот мой нет дрюсечка извини это шепот божий комментарий если он всю свою волю вкладывает в работу театр кино радио телевидение а вне этого беспомощен как ребенок то придется справляться мне. Впервые бессознательно я обнаружила в себе это качество, когда заехала ему друшлаком. К сожалению, он был так устроен, что эта беспомощность была губительной не только для меня, но, главное, для него. Это отражалось на моей жизни в театре. Все понимали, что он не способен меня защитить и отыгрывались на мне. История у Было скопировано мной с услышанного рассказа о том, как муж спас свою жену в такой же ситуации. Тогда об этом говорили тихо, шепотом, но говорили. Только удивляюсь, что в те времена, когда меня душили в театре, когда мне приходилось защищать Андрея в такой жуткой форме с канделябрами, состояние моей души было вопреки всему возвышенным. И я писала дивные стихи. Я странница. И я страница.